«Дверь заперта, принцесса?» «Заперта, так постучи!» Франциско постучала, вошел офицер и вежливо спросил на французском языке «что угодно, графиня?» «Луиза, она же графиня Селинская, под этим новым именем самозванка проживала в Ливорно, надменно ответила. Прежде всего, я желаю знать, что значит все происшедшее. К сожалению, я не уполномочен на какие-либо объяснения. Хорошо, тогда достаньте мне письменные принадлежности. Сейчас пришлю». Офицер хотел выйти из каюты. «Одно слово. Скажите только, как честный офицер, одну правду. Граф Орлов арестован?» Не спуская глаз офицера, быстро спросила авантюристка. Он замялся и не сразу нашелся, что ответить. «Вы молчите, повторяю вам. Арестован граф или нет?» «Да, арестован», как-то глухо ответил молодой офицер. «Надеюсь, вы говорите правду?» «Да-да, разумеется. Но извините, мне надо идти. Я вам пришлю все, что требуется для письма. Еще одно слово. Я здесь под арестом?» да «За что же меня арестовали? Я права не знаю, я ничего не знаю. Кто же приказал арестовать меня, господин адмирал? Вот что, могу я видеть адмирала? Едва ли вы можете написать ему?» Немного спустя самозванка принцесса обратилась к русскому адмиралу с таким письмом. Графиня Селинская покорно просит господина контр-адмирала Грейга объяснить его поступки с нею. Приехав на корабль вместе с графом Орловым, начальником эскадры, по его приглашению она вдруг увидела себя пленницею. Какие поводы могли быть к ее арестованию и какие основания может адмирал представить в оправдании своей дерзости, выразившейся в том, что он арестовал ту, которая не имела никакого отношения к его эскадре и тем более ни в каком случае ему не могла быть подчинена». Офицер взялся доставить письмо и через полчаса принес словесный ответ по высочайшему повелению. «Морской офицер, на обязанности которого было играть роль тюремщика, был молод, и редкая красота Луизы не могла не произвести своего впечатления. Офицеру было сердечно жаль ее. Он хорошо знал, что Луиза – жертва политической интриги, а также и то, какая тяжелая участь ожидает ее в России». Поэтому, принеся в каюту принадлежности письма, он тихо проговорил, обращаясь к авантюристке. «Я вас жалею, очень жалею. Спасибо вам за участие. Не считайте меня за тюремщика. Я морской офицер и прислан с вахты узнать, не надо ли вам чего-либо. По возможности, я удовлетворю ваши требования или желания. Спасибо. Пока мне ничего особенного не нужно, я просила бы вас передать мое письмо графу Орлову. Хорошо, как это не трудно, но я исполню это». Луиза написала Алексею Орлову довольно пространное письмо, в котором просила его объяснить все, что произошло с ней и что ожидает ее. Затем она выразила удивление по поводу того, как смел адмирал Грек арестовать его Орлова, своего начальника. В письме она назвала Орлова своим рыцарем и ожидала того счастливого момента, когда он придет освободить ее из-под ареста. Одним словом, письмо было написано очень нежно, как человеку истинно и горячо любимому, Но вместе с тем в нем же просвечивало некоторое недоверие к Орлову, заканчивалось оно так. «Я готова на все, чтобы меня не ожидало, и постоянно сохраню свое чувство к вам, несмотря даже на сомнения. Отняли ли вы у меня навсегда свободу и счастье, или еще имеете возможность и желание освободить меня из ужасного положения?» Орлов не замедлил ответить своей несчастной жертве по-немецки. «Я нахожусь в таком же печальном состоянии, как и вы, но преданность моих офицеров подает мне надежду на освобождение. Адмирал грейк по дружбе своей давал было мне возможность бежать. Я спрашивал его, что за причина поступка, сделанного им. Он сказал, что получил повеление взять под стражу меня и всех, кто при мне находится. Я сел в шлюпку и поплыл, было уже мимо всех кораблей. Меня не заметили, но вдруг я увидел два корабля перед собою и два сзади. Все они направлялись к моей шлюпке» видя, что дело плохо, я велел грести изо всех сил, чтобы уйти от кораблей. Мои люди хорошо исполнили мое приказание, но один из кораблей догнал меня к нему, подошли другие, и шлюпка была окружена со всех сторон. Я спросил, что это значит, пьяны вы что ли. Но мне очень учтиво ответили, что они имеют приказания просить меня на корабль, со всеми находившимися при меня офицерами и солдатами. Когда я взошел на борт, командир корабля со слезами на глазах объявил мне, что я арестован. Я должен был покориться своей участи, но, надеюсь, на всемогущего Бога он не оставит нас. Мне остается просить вас, чтобы вы берегли свое здоровье, а я, как только получу свободу, буду искать вас по всему свету и найду, чтобы служить вам». «Только берегите себя. Об этом прошу вас от всего сердца. Ваше письмо получил. Ваши строки я читал со слезами, видя, что вы обвиняете меня в своем несчастье. Берегите же себя. Предоставим нашу судьбу всемогущему Богу и веримся ему. Я еще не уверен, дойдет ли это письмо до вас, но надеюсь, что адмирал будет настолько любезен и справедлив, что передаст его вам. От всего сердца целую ваши ручки». Доверчивая Луиза, получив такое письмо от своего рыцаря, успокоилась. Теперь она была уверена, что Алексей Орлов придет спасти ее. Она ждала его каждый час, каждую минуту, но, увы, ее ожидания были тщетны. Могла ли она знать, что в это же самое время ее рыцарь писал императрице?